Глава 2. Гордыня и преувеличение. Господа, дамы, формальным кивком поприветствовал я присутствующих. Рад вас всех видеть. Взаимно, господин Магнус, взял слово сидящего главе стола улыбчивый эльф среднего возраста, и что характерно, единственный, кто не соврал. Еще пятерым, находившимся в комнате, видеть меня хотелось бы исключительно в гробу. «Ну, кроме, возможно, Хариона, пацан с черными кругами под глазами и ясно различимым тремором рук, вполне бы сам желал казаться в уютном деревянном ящике, чтобы выспаться, ну или умереть. Он сейчас ненавидел вообще все, что движется, и упрекать его было сложно. Итак, господин Жарис, сразу взял бы за рога, обращаясь к хозяину кабинета. «Все наши договоренности в силе? Боюсь, что нет, господин Крикс», развел руками Жарис Карс, вызывая изумление не только во мне, но и в других достойных эльфах, забубнивших нечто возмущенное. «Однако это не касается вашего сафарина Каин Присаживайтесь, я обрисую вам предпосылки изменений. Хартила и Лшадора уже вызывают по Магоскопу. Он будет с нами на связи в течение часа. Э, умудренно промычал я, садясь за стол, короткая церемония прощания отменялась. Изначальный план действий был просто удобен. Замочив некую зверушку, я отправлялся в свободное плавание по городам и весям союза равных с целью обретения репутации, а также симулируя поведение самого обычного должника, ищущего счастья в жизни и их орных чудовищ. Единственным нюансом, как-то ограничивающим мою свободу, были маршруты, не пользующиеся среди основной массы кидов и ласты популярностью. Использование этих маршрутов должно было принести мне профита и много-много положительной репутации. На местности, как агента Куатра и механика, меня бы снабдили списком контактных лиц, через которых я мог сливать информацию и получать задания с гонорарами. Несложная и эффективная схема, рассчитанная годы на три, что вполне гармонично сочеталось с моими собственными интересами, и вот что-то пошло не так: скрестивший пальцы рук Жарис начал рассказывать: а я бороться с удержанием собственной нижней челюсти на полагающемся ей месте. Через пару суток после того как я успешно доставил Хариона в Аркуат, весь континент, то и мир, сотрясла новость о невероятном и беспрецедентном событии. Должники, мстящие за несправедливое обращение и погромы, загнали целый поезд, заправленный отравляющим газом, на вокзал Викину, одного из крупнейших свободных портов Эласты. В результате этой акции погибло более 5000 разумных, большая часть которых относилась к службам атакованного ранее одной известной пираткой порта. Резонанс, вызванный подобным событием, обрел чудовищный размах и последствия. Точнее, их просто не сумели затормозить. Обладающие властью, влиянием и деньгами разумные, довольно быстро получили доступ к реальному положению дел. Атака была произведена с помощью вещества авторство которого, безусловно, принадлежало печально знаменитому алхимику с Каздамского архипелага. Узнать, что поезд был захвачен его дочерью в одной из конечных точек маршрута, городке под названием Урфинорк, этим самым влиятельным разумным никакого труда не составило. Только вот предотвратить распространяющуюся со скоростью 10 пожаров информацию они уже были не в состоянии. Эласту, а частично и весь мир, захлестнула волна кидофобии. 18 кидов линчованы, разгневанной толпой. Развел руками Жарис, глядя на все-таки отвесившего через меня. 9 известнейших покинули Эласту. Еще около 30 просто пропали. За вами идет охота, господин Магнус. Даже скажу больше, она уже пришла сюда. Клан Эрвос в лице его представительницы Элкатаны Эрвос позавчера начал распространять парку Ату информацию, что вы были в Урфинорке одновременно с Авророй Адамс, а значит, более чем все остальные киды можете иметь отношение к расплате Викину. Безусловно, тут же вклинился другой эльф с брюзгливым лицом наслаждающегося вечным расстройством желудком типа. Вы можете сделать свои выводы, Мастер Крикс, но времени у вас мало. Можно сказать, его нет. Старая сука уже успела подгадить. Вам нужно бежать. Рабочий второй день не выходит на смены. Умирающим лебедем выдохнул сын механика, сверля меня предельно утомленным, но напряженным взглядом. Они все в храмах, Магнус. Я лишь вздохнул. Общая нелюбовь и ксенофобия, которыми меня и эльву подчевало большинство местных жителей, даже близко не лежали в одной плоскости с отношением клана Эрвос, затаившим именно на меня очень большой зуб. То, что этот зуб возник по их собственной вине из-за непродуманных амбиций, вставших клану в солиднейший кусок авторитета, никого не волновало. Теперь, несмотря на протекторат Аркуата и лично клана Карс, они нашли способ нам не отыграться. Сама история не стоила и выеденного яйца, так я считал, рассказывая местным заинтересованным лицам. В момент прибытия на Эласту я обнаружил, что моего подзащитного Хариона поблизости не наблюдается. Вместо него в транспортировочном закладе принимающие нас контрабандисты обнаружили девочку. Эту самую особу, предположительно полученную вместо лопоухого полуэльфа, я перекинул в Викину полный надежд, что в обмен получу свою лопоухую ценность. Не повезло, не срослось. Раньше меня в город добралась некая пиратская мадам, распугав своими пушками народ так, что переселенцев и в их числе похватала одна припортовая банда. Отправляясь на поиски многострадального сына механика, я обнаружил, что привезенная в город девочка совершенно не торопится от меня отлепать. Более того, она прибегла к шантажу, чтобы переночевать со мной в одном интересном заведении, а потом всячески меня преследовала, пока не была утащена бомжами в трущобах. Я с облегчением выдохнул, но рано. У девочки не было семьи, зато был хозяин, чье имя я узнал только в Аркуате, хотя и повстречался с ним буквально за воротами Викину. Хатаким Эрвас, второй сын Элкатан. Эрвос, одной из матриархов одноименного клана. Эрвос в государственном образовании Куатры были кланом, поставляющим стране священнослужителей. Они отвечали за идеологическую накачку населения, выявление и начальную тренировку магов, и, разумеется, пользовались почти эксклюзивным правом на связь с парочкой эльфийских богов. Всем им, что богам, что клану, был весьма не по душе факт механической революции, то есть изменение курса партии на технологический прогресс путем запуска заводов Аркуата. Но, к счастью, взрывать производство они не собирались. Пока что. Вместо джихада давая имя технофобии, клан изыскивал другие пути поднятия собственного авторитета. В результате, родив хитрый план устроить аварию на одном из этапов доставки, жизненно необходимого стране Хариона до места работы. Смысл их рассуждений был достаточно прост и прагматичен. Если пацан-полуэльф попадет в Куатру в отряде под руководством одного из Эрвос, то это уже можно так или иначе представить божественным проведением, если постараться. В любом случае, информацию трудящимся массам можно было бы спокойно подать под нужным углом, не теряя ни капли авторитета. Не срослось. Высокородный засланец должен Должен был очнуться со мной в деревушке контрабандистов, а его рабыня агент Фелис в Викину рядом с лопающими глазами Харионом. Там девочка должна была просто привести мальчика к стойлам, где стояли бы мы с эльфом, точнее, взнузданные шкрасы, взнузданные в подчинении высокородного я, ну и сам его беспримерное сиятельство Хатаким в качестве начальника экспедиции. Затем торжественное возвращение на родину аля ля Эрвос привез будущее нации. Увы, по чьей-то накладке заклады были перепутаны, а эльфа, каким-то чудом вылезшего из викину, никто не учил обращению с низшими расами со злобленными, уставшими и спешащими вынужден заметить. История кончилась печально. Таинственный незнакомец, Хатаким, не посчитавший нужным представиться, выдал спешащему Магнусу Криксу приказ, а тот в ответ выдал ему пару пуль, пристрелив бедного Эрваса, как паршивую собаку, дабы не загромождал дорогу, абразина неизвестная из-за последнего меня клан Эрвос сейчас чистосердечно ненавидел. По законам и традициям весьма воинственного Куата, я ненароком, но тем не менее, подверг очень высокородного Хатакима чрезвычайно позорной смерти. Более того, что вообще непростительно, озвучился и факт при чрезвычайно неудобном количестве Куатрианцев, нанеся тем самым жуткий вред репутации клана. И теперь эти скудаумные баламутят едва собранных по всей стране простолюдинов, обучающихся весьма сложному для дикарей ремеслу на меня любимого, раз им самим это невместно. То есть вы мне только что объявили, что на власти для меня нет места?» – дипломатично спросил я, размышляя, куда бежать. «Не так, чтобы совсем, но если механик мне сейчас выскажет предположение заглянуть к нему в Каздам, то отказываться придется из всех стволов. В ближайшую полусотню лет у меня в планах встречи с непосредственным нанимателем не планируется». «Именно так, Магнус». Над столом со странным шипением возникла гола, точнее, магограмма, сухого и возмутительно бодрого лица одного из самых опасных пенсионеров Кендры. «Приветствую тебя, господа, дамы». Господа и дамы волшебным образом утратили скорбный вид людей, пачкающих глаза, а отвратительного кида-гнома, тут же преисполняясь любви и благорасположения к не менее отвратительному, но куда более влиятельному и опасному эльфу. Пока обе стороны обменивались любезностями и пенетрировали друг друга языками по чувствительным уголкам душ, я размышлял, куда стоит бежать? Джунгли Южной Валты?» Там не знают универсальный торговый язык дросик, но мне это как киду по барабану. Любой язык я выучиваю во сне за двое-трое суток, куда труднее потом придать ему акцент. Агнус! Эй! Магнус! Крикс! Недовольный вопль механика вернул меня из грез». Да, что? завращал жалом я. У меня есть для тебя альтернативное долгосрочное задание. Выдав эту фразу, он цепил на лицо сомнительное выражение, став рассматривать меня с видом, как будто у него в загашнике еще целая куча взломанных пиратских кидов, способных существовать без регулярного убиения и хорников. Окружающие молчали самыми серьезными выражениями эльфийских лиц, кроме Хариона. Тот тупо заснул, потихоньку сползая на стуле. Внимательно слушаю, кисло отозвался я, глядя на механика с вполне обоснованным сомнением. Гениальный ученый и очень неплохой управленец он показал, себя довольно легкомысленным, когда речь заходит о вещах мелких и незначительных, на вроде спящего сейчас в кресле с лютым переутомлением собственного сына. «Мы тоже», — присовокупилась престарелая эльфийка, чье имя я не знал, — уставившись на ученого, как лиса на Виноград. «Если вы не забыли, достопочтенный Ил Шадор, этот кит должен был действовать и в наших интересах. А он и будет», — решительно кивнул думалкой безумный гений. «Хочу вам сообщить, что далее как две недели назад Эскобар Мадре выплатил свой долг, после чего исчез в неизвестном направлении. Хайкорту требуется новый помощник шерифа. Я выдвину кандидатуру Крикса, и она, учитывая обстоятельства с должниками на эласти, прошла. У меня, в отличие от многочисленных героев произведений фантастов, полностью отсутствовал внутренний зоопарк, состоявший из жаб, хомячков, песцов, белочек и тараканов. Впрочем, никакой визуализированной или персонализированной интуитивной реакции тоже отродясь не было до этого момента. Глядя, как окружающие меня ксенофобские морды меняются, чудесным образом отзеркаливая выражение, с которым они до этого смотрели только на механика, я почувствовал, как мои ягодицы неудержимо сморщиваются вокруг их анатомического центра Почему? Мне кажется, что ты хочешь втравить меня в какое-то смертельно опасное предприятие? спросил я механика тоном человека, которого только что втравили в смертельно опасное предприятие, не дав особого выбора. Внутренний я был готов рвать, метать, выбираться из Ракуата, отстреливаться от всех и каждого, со свистом и гиканьем, но это был лишь душевный порыв. Многочасовые занятия с эльфами дали мне очень хорошее представление о своем и их уровне. Тот же Жарри Скарс мог бы меня с некоторыми проблемами скрутить голыми руками, но ему бы это не понадобилось. Трое из присутствующих были магами. Магия была моим уязвимым. Местом. Все не так плохо, Магнус. Тут же улыбнулся фальшивой фальшивый до нельзя улыбкой. Определенные риски присутствуют, но возможные преференции как для нас, так и для тебя. Перспективы великолепны», сказал, как отрезала пенсионерная эльфийка, глядя на меня, как будто я был ей должен. Возражения не принимаются. М, начал механик, но я его невежливо перебил. Уважаемая, не знаю, как вас зовут. Нанес я первое смертельное оскорбление бабушке, заставившую ее глотать воздух. Будет вам известно, что я состою в деловых отношениях только с Хартилом Адором и несу определенные обязательства только перед ним. Среди этих обязательств нет ни единого, что заставляло бы меня ему слепо подчиняться. В рамках ранее заключенного соглашения я сотрудничаю с Жаризом из великого клана Карс, выполняя его поручения за заранее оговоренную плату. Ни Аркуат, ни Куат, ни другие кланы вашей прекрасной страны не имеют ко мне никакого отношения. Это понятно? Карга и покраснела, но молча, бросив косой взгляд на ехидно улыбающуюся механика. Тот выглядел неприлично довольным, из-за чего падал в моих глазах буквально безостановочно. У него вон полудохлый сын на кресле валяется, буквально отрубившись от перенапряжения. А этот деятель за почти полгода ему даже протест не соизволил прислать. Парень так и скачет на деревяшке, хоть и новый, сделанный местными умельцами. Эльфийская бабуля так и продолжала закидывать меня смертоубийственными взглядами. Но к ним я привык. Местные ставили себя выше всех, кроме собственного бога, искренне считая, что незнание их имени для как-то какого-то там непростительно. Впрочем, побывав в паре облав в качестве инструктора, я убедился в том, что местные куатрианцы вполне себе успешно становятся продырявленным мясом, попадая под автоматную очередь. Никакой разницы с коровами. Так зачем же платить больше? Чувствую, меня сейчас огорошат, но соглашаться придется с умным видом. А когда пушистая жопа Каруса будет в паре дней бега от этой прекрасной страны, я смогу и передумать. И... Меня огорошили. Хрупкий баланс сил власти был не столь прост, как могло бы показаться с первого взгляда. Одной из наиболее нестойких сторон велотекущего конфликта мог бы считаться «Союз равных», ведь все-таки это был конгломерат колонистов первой волны, проливших между собой реки крови. Более того, они были ограничены в ресурсах и разбросаны по очень большой территории, но тем не менее не спешили отдаваться новой волне куда лучше вооруженных пришельцев, заодно и не падая в ноги к местным, набравшим за прошедшее столетие немалую силу. В чем же был секрет уверенности «Союза равных»? Секрет звали Хайкорт. Небольшой городок на жаркой и неплодородной равнине Корвина, располагающийся в центре Эласты. Население менее двух тысяч жителей. На тысячу километров вокруг нет ничего, кроме деревенек скотоводов и хлеборобов. Однако караваны из Штрадда, Викину и Мельнца ходят в Хайкорт регулярно и будут ходить. На Эласту бежали задолго до начала второй волны, рассказывал тем временем механик. Маршруты были известны, а корабли вполне способны переправлять небольшие группы пионеров. Другой вопрос, что это было никому не нужно. В массе Эласты, как и другие континенты, кишело и хорными существами, но имела большой дефицит в должниках, а следовательно была самым непопулярным местом для жительства. В глазах очень узкого круга лиц это было неоспоримым преимуществом. Лица были именно те, о которых говорить не принято. После полета драконов в мире появилось множество исследователей магии и хора. Правительства стран в панике пытались взять все под свой контроль, что порождало множество недовольных. Многие из них бежали от назойливого внимания. Некоторые успешные, Наиболее богатые, влиятельные и знающие кооперировались, по дороге или уже на месте не суть. Так или иначе, но времени, сил и ресурсов беглецам хватило, чтобы основать Хайкорт. А затем, спустя пару десятков лет, продемонстрировать его возможности да так, что стихийно образующийся союз равных удесятерил силы по своему образованию, а дикие эльфы ласты, сплотившиеся в немалые объединения, даже не думали о том, чтобы разуплотниться назад. «Мы с тобой нашли общий язык, Магнус», — улыбался мне Хартел. «А значит, ты найдешь его и с жителями Хайкорта. Это же буквально золотой берет для тебя. С ихорниками их там не будет никаких проблем». В чем-то он был действительно прав. Единственное, в чем нуждался С легкой подачи какого-то кита Незервиллем, так это в киде. Предыдущий, как было понятно в начале речи механика, просто сбежал, выплатив богу из машины долг. И это было крайне заманчивое предложение. Если бы «Вы хотите, чтобы я отправился жить и работать с самыми опасными разумными эласты, а то и всего мира», слегка подрагивающим голосом убеждался я, глядя на кивки окружающих. Сумасшедшие ученые, беглецы от правосудия, маги-экспериментаторы, мутанты, жертвы экспериментов. Я все правильно перечисляю. 2000 особей. Не только. Сухо выдавило из себя непредставленное Эльфийка. «Вам, Крикс, уже было сказано, что в Хайкорте 2000 жителей. Нам бы пригодилась информация о том, сколько там «не жителей». «В каком плане?» «Нехорошо удивился я, чувствуя дальнейшее движение ягодичных мышц». «Некромантия, Крикс», — легкомысленно махнул рукой полупрозрачный эльф, вызывая во мне жгучее желание плюнуть ему в наглое лицо. «Можешь не беспокоиться. Большинство жителей Незервиля довольно миролюбивы, невзирая на биологическое состояние тела или отсутствие оного. А хорошие новости будут?» Дрогнувшим голосом спросил я, уже прикидывая, на какой день пути свежий и полный сил должник по имени Магнус Крикс потеряется для этого мира. Мне покоя не давала одна мысль. Тот кит, Эскабар Мадре. Он выплатил свой долг, а значит стал свободным, как ветер кидом способным жить долго и счастливо. Завести семью, наклепать детишек. С какой стати ему убегать из самого безопасного места в мире, как только так сразу? А ведь он именно убежал, скрылся, исчез. И ведь речь идет о очень даже могущественном существе. Как-то я видел, на что способен кит с 60% в шкале прогресса. Сначала он принял на грудь более 400 выстрелов из пистолетов и ружей. А затем его со спины располосовали едва ли не в десяток автоматов, лупивших на расплав ствола. Этот Орк просто обернулся и положил всех, кто решил стрелять ему в спину, а затем, прыгнув на три с лишним десятка метров, схватил меня и Хариона. Если бы не суматоха с ее чудовищным выбросом магии, так каким должно быть место, откуда буквально удрало сверхсущество? Тебе мало того, что ты будешь жить в доме и получать деньги за любимую работу, вздернул брови Хартил. Не мотаться по всему континенту с котом между ног, а жить как нормальный и уважаемый разумный. Если я не ошибаюсь, то вместо мирных странствий, совмещенных с легкой охотой, вы норовите послать меня в самое опасное место на планете. Парировал я, вызывая кикивок у Жариза. Более того, надейтесь, что я смогу шпионить вашу пользу среди местных жителей, от которых на минуточку сытся весь континент. Я ничего не упустил. Тетушка-эльфийка побагровела так, что я даже слегка испугался, что ее хряпнет инфаркт. Вместо приступа она разразилась снопом мелких разрядов, один из которых дотянулся до Хариона. Парень взвизгнул, подскочил на месте, подскользнулся на протезе и с грохотом рухнул на пол. Все укоризненно посмотрели на престарелую волшебницу, от чего та фыркнула, задирая нос. Помочь мальчишке встать или хотя бы извиниться не удосужилось. Пришлось это делать старшему Карзу. Вообще, Жарис Карс был одним из самых адекватных куатрианских эльфов, будучи по авторитету приблизительно на уровне механика. Последний был гением, безумцем, снобом, но даже со мной, в бытность мою экспериментальным материалом, вел себя без особых заскоков. Второй наследник клана Карс как минимум соответствовал столь низким стандартам, явно являясь подпольным меритократом. Подняв дергающегося парня, Жарис обернулся ко мне с мягкой улыбкой. «Ни о каком шпионаже в Незервиле не может идти и речи, Магнус», начал он, вызывая изумленный кашель Хартила, а зачем обращать К нам обоим. Мы, в силу территориальных специфик, знаем о Хайкарте больше вашего, Илшадор. Несмотря на то, что вы имеете возможность общаться с некоторыми жителями этого славного города. Держу пари, они не особо распространяются о нюансах повседневной жизни города, не так ли? Так я и думал. Куда больше мы достигнем, если Магнус просто обозначит перед жителями города свою связь с Куатрой и Каздамским архипелагом. В свое время, разумеется. Полагаете, это будет разумно? Хмыкнул механик, задумываясь, но вскоре просиял. Не имею возражений. Магнус все равно не обладает достаточными знаниями. Чтобы узнать нечто имеющее ценность для меня. Ну а вы, а мы. Карс снова улыбнулся. Вскоре собираемся взять лидирующую роль среди всех эльфов и ласты. Даже не в таком случае, предпочтет начать переговоры перед какими-либо действиями. Разумно, кивнул механик, делая вид, что вопрос почти закрыт. Я наблюдал, как меня без меня женят тихо офигевая. Атмосфера любви и понимания окружающих, которую они трудолюбиво выстраивали на моих костях, была совершенно неприемлемой. Ее нужно было срочно испортить. «Хочу зарплату посла тогда», — скрестила я руки на груди, задирая нос. Авансом за три года вперед. Ответом мне была мертвая тишина и взгляды множества круглых глаз.